Глава 13. С того самого момента, как оценщик перешагнул порог Либри-дю-Лука, атмосфера в магазине, как показалось Катерине, резко изменилась. Девушке стало не по себе в присутствии оценщика, особенно когда его внимательный, словно ощупывающий взгляд упал на неё, потом скользнул По заколоченным окнам и обнажившемуся участку пола и перескочил оттуда на книжные стеллажи и галерею. По выражению лица оценщика можно было понять, что книги его мало интересуют. Взгляд его фиксировал то, что он видел перед собой, а мысленно оценщик сразу же переводил всё это в квадратные метры и проценты. До этих пор День складывался превосходно. На голубом небе не было ни облочка, и хотя чувствовался холод, Катерина с большим удовольствием проехалась на велосипеде от своего квартала, расположенного на северо-западе Копенгагена, до центра города. Войдя в магазин, она сразу же принялась за уборку. Уксус, налитый Йоном в ведро, сделал свое дело. И после хорошего проветривания запах гари полностью улетучился. Чтобы создать в помещении определённую обстановку, она принесла из подвала канделябр с пятью свечами. Втайне радуюсь, что зажигает огонь там, где ещё совсем недавно с ним приходилось бороться. Те несколько клиентов, что заглянули в букинистическую лавку в течение дня, вовсе не были к этой дине в тягость. Наоборот, она даже постаралась, проявив при этом максимум деликатности, убедить их сделать кое-какие нужные им приобретения. Явившийся оценщик сказал только, что зовут его Могенс Вернер и что он должен взглянуть на вещи. Под распахнутым светлым пальто военного покроя на нём был строгий тёмно-синий костюм. В руках он держал блокнот и карманный калькулятор. Оценщик не задал Катерине ни одного вопроса и даже не спросил разрешения осмотреть магазин. Сначала он просто молча походил по торговому залу, проявив особый интерес к окнам и полу. Потом бегло осмотрел стеллажи с книгами, не задерживаясь взглядом на отдельных томах. Но когда он начал подниматься по лестнице на галерею, Катерина заподозрила неладное. Непонятно было, что ему могло понадобиться наверху. Из зала было прекрасно видно, что единственные поврежденные огнем места находятся в нижней части галереи, а вовсе не на верхней площадке. Кроме того, заметно было, что книги, стоявшие там, привлекали внимание оценщика в гораздо большей степени, чем тома в зале. Почти у каждой он задерживался ровно на столько времени, сколько нужно было, чтобы прочесть заглавие и имя автора. Иногда он даже делал какие-то пометки в своём блокноте. Снизу Катерине было прекрасно видно, как внимательно он изучает содержимое каждого из находящихся наверху застеклённых шкафов. Она чувствовала, насколько сосредоточено его внимание. Лишь иногда в сознании оценщика случайно всплывала та или иная посторонняя картина. Правда, одна из них повторилась несколько раз. Однако она пропадала так быстро, что детали Екатерина разобрать так и не смогла. На этой картине оценщик был в кафе, а напротив него за столом сидели двое мужчин. Один был высокий, рыжеволосый, с глубоко посаженными темными глазами. Другой мужчина, седоватый и коротко стриженый, производил впечатление человека веселого и добродушного. На обоих были костюмы. Катерина была уверена, что мужчину с просидью она уже где то видела. Заметив, что оценщик начал спускаться, Катерина подошла к лестнице как раз в тот момент, когда он поставил ногу на нижнюю ступеньку. вну в девушке он уже хотел проследовать дальше в подвал. "Прости. Куда это ты собрался?" резко спросила она. Оценщик пожал плечами. "Мне необходимо оценить всё здание, в том числе и подвал". "Внизу ничего не пострадало", сказала Катерина. "Внутри пожарные вообще ничего не тушили, так что здесь вообще нет никаких повреждений ни от огня, не от воды. И тем не менее, со вздохом произнёс он: "В мои обязанности входит осмотр всех помещений. К сожалению, не могу тебе этого позволить", твёрдо сказала Катерина, только в присутствии владельца. "Владельца?" удивлённо повторил оценщик. "Но ведь это он пожелал, чтобы всё здесь оценили". После телефонного звонка Йону Екатерина уговорила оценщика зайти через полчаса. Тот с недовольством пытался возражать, ссылаясь на то, что у него на сегодня есть ещё и другие вызовы, предупредил, что дело не может быть закончено без его окончательной оценки. Когда вернувшись через 35 минут, он обнаружил, что её на ещё нет, настроение у него явно не улучшилось. Ну и что будем делать? спросил он. Однако в этот момент дверь магазина распахнулась, и внутрь быстро вошёл запыхавшийся Йон. С улыбкой облегчения Екатерина указала на Йона, который уже к ним приблизился. "Моганс Вернер", сказал оценщик, протягивая ему руку. Йон пожал её. "Йон Кампелль, книги Де Лука принадлежит мне. Так владелец ты?" с изумлением произнес оценщик, отдернув фрукт так быстро, будто его ударило током. Да, в чем дело? Думаю, тут какое-то недоразумение, сказал Магенс Вернер и неуверенно улыбнулся. Ты уж меня прости. В каком смысле? спросил Йон и указал на окна. Это вовсе никакое не недоразумение, а следы от пожара. Не в этом дело, сказал оценщик краснее. Меня наняли не для того, чтобы оценить ущерб от пожара. Моя задача оценить магазин вместе со всем, что в нем находится, в связи с его будущей продажей. Продажей? Катерина с ужасом посмотрела на Йона. Тот покачал головой. Ничего подобного я не заказывал. Он перевел взгляд на оценщика. Кто тебя нанял? Покупатель и ну. Тот, кого я принял за владельца, ответил оценщик. Видно было, что ситуация его тяготит. К сожалению, имен их я назвать не могу. Тебе не кажется странным, что один из них пытался выдать себя за владельца? Моген Свернер кивнул. Согласен. И еще раз прошу меня простить. Я попытаюсь как можно скорее и все прояснить. Он протянул руку. Извините, что отнял у вас обоих время. И он пожал ему руку, Катерина сделала то же самое, и оценщик торопливо вышел за дверь. Как думаешь, что всё это значит? спросила Катерина. Есть некоторые соображения на этот счёт, проговорил он. Помнишь статью, которую я принёс в тот вечер, когда случился пожар? Человек на той фотографии один из моих клиентов. Он долго расспрашивал меня, не хочу ли я продать Либре де Лука, и был при этом весьма настойчив. Катерина кивнула, быстро прошла за прилавок и стала рыться в выдвижном ящике. Когда на магазин напали, статья в суматохе упала на пол. Но Екатерина помнила, что наводя порядок, она подобрала какие-то разбросанные по всему залу бумаги и сунула их в ящик. Наконец поиски её увенчались успехом. С довольным видом она выудила статью из вороха бумаг и стала внимательно изучать фотографию. Вне всякого сомнения, это был тот самый человек, которого она видела, когда улавливала мысли оценщика. Странно, продолжал ее он. Но я беседовал с этим самым Рэмером незадолго до того, как ты мне позвонила, и между прочим четко дал понять, что не собираюсь продавать магазин. По-видимому, некоторые не желают мириться с отказом, сказала Катерина и рассказала о двух мужчинах, сидевших в кафе вместе со ценщиком. Второй, должно быть, тот самый книготорговец, друг Рэмера. сказал ей он, а его ты не узнаешь? Катерина покачала головой. Тем не менее рыжеволосый мужчина вызывал у нее какую-то смутную тревогу. Картины, которые она улавливала подобным образом, почти всегда были ярко эмоционально окрашены в зависимости от восприятия ситуации человеком, чьи мысли она читала. Что-то во время встречи в кафе заставляло оценщика нервничать. По-невероятно, что в действительности человек этот был вовсе не так высок, а глаза его сидели не так глубоко и не были такими уж тёмными. Однако Моганс Вернер чувствовал какое-то беспокойство, быть может, угрозу, исходящую от этого человека, который поэтому запомнился ему именно таким. "Думаешь, здесь есть какая-то связь с Лукой?" Катерина посмотрела на Йона. Нет, быстро ответил он. Скорее всего, просто кто-то хочет воспользоваться удобным случаем и заполучить магазин. Я знаю таких типов, как Рэмер, всегда находящихся в поисках удачной сделки. И он сделал паузу, словно для того, чтобы убедить себя самого в сказанном, а затем добавил: кроме того, откуда ему знать, что здесь в действительности происходит? Он ведь к вам не вхож. Что касается бизнеса... Тут я ничего не понимаю, призналась Катерина. Но одно могу сказать точно: никого из этих двоих я среди читцов не видела. Она подняла руку, выпрямив указательный палец. Между прочим, сегодня состоится заседание улавливающих. Они согласны, чтобы ты тоже пришёл. У тебя есть время? Ну, вообще-то мне нужно было сегодня поработать над делом Реммера. Однако после того, что он сегодня выкинул желание, честно сказать, отпало. Может, позвонить ему прямо сейчас и сказать, что он может сделать с этим протоколом оценки? Ион достал мобильный телефон и начал набирать номер. А Ремер важный клиент, спросила Катерина. Очень, ответил Ион кивнув. Он устремил взор в потолок, потом в несколько мгновений смотрел прямо перед собой. Катерина всё это время не сводила с него глаз. Наконец, он смущённо улыбнулся, слегка пожал плечами и сказал: "Ладно. Может, стоит немного повременить". В этот момент мобильный телефон у него в руке зазвонил. Оба они вздрогнули, а он от неожиданности чуть не выронил аппарат. "Йон Кампелли", произнёс он, когда ему удалось наконец поднести телефон к уху. "Кортман". сказал он, бросая взгляд в сторону Катерины. "Да, она здесь". Некоторое время он внимательно слушал, пару раз покачав головой. "Когда?", спросил он и посмотрел на часы. "Мы можем быть там через четверть часа". "Хорошо. До свидания". Катерина с ожиданием смотрела на Йона, пока тот складывал свой мобильник и убирал его в карман. Помнишь Ли? Ну того парня-компьютерщика на вчерашнем заседании, Катерина кивнула. Он умер, сказал он. Покончил с собой. Когда? Катерина была потрясена. Сегодня ночью, ответил он. Его нашли рано утром, но Самоубийство? Человек, которого она видела в читальном зале библиотеки на Эстерброк, совсем не был похож на потенциального самоубийцу. Наоборот, его прямо таки распирало от заносчивости, которая, хотя и производила неприятное впечатление, однако никак не могла свидетельствовать о суицидальных наклонностях. И он пожал плечами. Кортман тоже не уверен. Он встретит нас у квартиры, где это произошло. Думаю, будет лучше, если мы вдвоём сейчас отправимся туда. Катерина заперла магазин, и они на машине Йона поехали в район Южного порта. День уже клонился к вечеру, и к тому времени, как они добрались до места, небо окрасилось в тёмно-синие тона с багровыми разводами. Ли проживал в многоэтажном доме окна которого были обращены на станцию городской надземки и унылые ряды таких же серых зданий. Выйдя из автомобиля на улицу, Катерина поёжилась и от холода, и от царящей вокруг гнетущей обстановки. Парковка перед зданием была наполовину занята автомобилями, но один автомобиль разительно отличался от остальных. В одном ряду с Volkswagen'ами Polo, Fiat'ами и различными японскими малолитражками стоял огромный чёрный Mercedes. В темноте казалось, что внутри никого нет, однако стоило Ионе и Екатерине подойти ближе, как в салоне над задним стеклом вспыхнула лампочка. В её неярком свете можно было различить сидевшего за рулём человека, а также мужскую фигуру позади него. Подойдя к Мерседесу вплотную, они узнали в сидящем сзади человеке Кортмана. Указав на дверь автомобиля, он махнул Йону и Екатерине рукой, приглашая их внутрь. Салон чёрного Мерседеса оказался полностью переоборудованным. Половина заднего дивана была убрана, а пол опущен, так что Кортман мог выезжать на своём инвалидном кресле прямо в салон. Пассажирское сиденье справа от водителя было развернуто на 180 градусов и установлено спинкой по направлению движения. Йон устроился на нем, Катерина же села рядом с Кортманом. Когда девушка захлопнула за собой дверь, водитель, как по команде, вышел из автомобиля. Убедившись, что она отошел достаточно далеко, Кортман заговорил: «Ли». Нашел сегодня утром один из его коллег. Они оба работали в Аллореде, к северу от Копенгагена, и каждое утро вместе ездили туда на машине Ли. Коллеге часто приходилось заходить за Ли, поскольку тот иной раз вполне мог проспать. Он часто мог работать всю ночь на пролет, поэтому у коллеги был свой ключ. Так он и обнаружил Ли, только не спящим, а мёртвым. Кортман тяжело вздохнул. Полиция нашла на ночном столике несколько пустых ампул с инсулином. По-видимому, у Ли был диабет. Кроме того, там было письмо, подписанное под свидетельству коллеги, самим Ли. Так значит, это всё же было самоубийство, проговорила Катерина. Всё указывает на то, что он вколол себе слишком большую дозу инсулина, сказал Кортман. Полиция убеждена в этом, и другие версии смерти Ли даже не рассматриваются. А ты, значит, с полицией не согласен? Кортман несколько мгновений всматривался в Катерину. На этот раз глаза его вовсе не обвиняли. Скорее он старался понять, какова её реакция на то, что он только что рассказал. "Я бы хотел иметь полную уверенность", ответил он. "По нынешним временам совпадения такого рода крайне подозрительны, и нам нужно исключить все возможные варианты. С одной стороны, чтобы чего-то не упустить, а с другой" чтобы не удариться в панику. И то и другое чревато для всех нас гибелью. Но если полиция ничего не нашла, начал он. Полиция нашла то, что она искала, перебил его Кортман. Они хотели найти признаки самоубийства, и они их нашли. К тому же Ли вполне подходящая на роль самоубийцы личность, молодой, одинокий ни постоянной подруги, ни семьи, никаких социальных связей. Да и коллега мог подтвердить, что иногда он вёл себя как настоящий параноик. "Ну и что же мы ищем?" спросил он. "Прежде всего доказательства того, что это не было самоубийство", ответил Кортман. "Кроме того, нам надо выяснить, что именно лет искал в интернете, если, конечно, он вообще что-то нашёл". Мы что же, вломимся в квартиру умершего или, может, у тебя есть ключ? Не скрывая сарказма, поинтересовалась Катерина. Ты угадала. Ключ есть, спокойно сказал Кортман и достал из внутреннего кармана конверт. Только не спрашивайте, откуда он у меня. Он протянул конверт Иону. Я позвоню, когда вы будете внутри. Йон и Катерина вышли из машины и направились к подъезду. По пути они миновали водителя, вероятно отчаянно замерзшего в одной рубашке с короткими рукавами. Он благодарно кивнул им и едва ли не в припрыжку бросился к автомобилю, энергично растирая окоченевшие руки. Квартира, в которой жил Ли, была на четвертом этаже. Сейчас здесь твое с девятью точно такими же квартирами, двери которых выходили в общий коридор. Проходя мимо дверей, похожих на двери тюремных камер, Йон и Екатерина слышали доносящиеся из-за них звуки работающего телевизора, голоса играющих или плачущих детей, начинающихся или стихающих размолвок взрослых. Катерине, правда, удалось уловить также и чтение некоего текста. Однако, по-видимому, это были субтитры к фильму или мультфильму, поэтому, как всегда в таких случаях, появляющиеся в ее сознании образы были неясными и размытыми. Дойдя до нужной квартиры, ее он достал из конверта ключ, отпер дверь, дождался, когда Катерина прикроет ее за собой, и лишь тогда зажег свет. Висящая под потолком лампочка в абажуре из рисовой бумаги осветила крохотную прихожую, по одну сторону которой была тесная кухонька, а по другую туалет. Прямо напротив входной двери располагалась единственная комната, просторная, площадью около 30 квадратных метров и наверняка светлая, судя по большим окнам во всю стену. несмотря на доносившийся из одной из соседних квартир шум телевизора, Катерине показалось, что они попали в вакуум. Прошло менее двадцати четырех часов с тех пор, как Ли умер. Однако из-за того, что квартира его была полностью лишена хоть какой-то индивидуальности, возникло ощущение, что в ней давно никто не жил. Йон зажег свет во всех углах квартиры, и они в молчании начали тщательный осмотр. стараясь ни к чему не прикасаться и не производить излишнего шума. Кухня носила явные признаки того, что хозяин был холостяком. Большая часть стола была заставлена грязной посудой и завалена упаковками из-под фастфуда. А на полу стояли пластиковые пакеты, наполненные подготовленными к сдаче пустыми бутылками. Туалет никто не мыл по крайней мере несколько месяцев, и Катерина задержалась там ровно настолько, чтобы убедиться, что в маленьком зеркальном шкафчике над умывальником нет ничего, кроме бритвенного прибора, зубной пасты и прочих туалетных принадлежностей. Заметно было, что основную часть времени Ли проводил в комнате. Две стены занимали книжные стеллажи. У третьей стояли шкаф и кровать, точнее, рама кровати, поскольку матрас был с неё снят. Возле окна помещался просторный письменный стол, на котором стояли два чёрных компьютерных монитора и принтер. Весь подоконник был уставлен стопками книг и завален грудами каких-то выписок, готовых в любой момент рассыпаться, если подойти к ним слишком близко. Перед тем как войти в комнату, Катерина на мгновение застыла на пороге, глядя на пустую раму кровати, ни малейшей уверенности в том, что им здесь были бы рады, даже если бы Ли был жив. она не испытывала. Именно это ощущение, как некий невидимый барьер, и удерживало её в дверях. Лишь вид стеллажей заставил девушку наконец перешагнуть порог и приблизиться к рядам книг. В противоположность общему беспорядку, царящему в квартире, книги были аккуратно расставлены и выглядели как новые. Что он читал? спросила она у Йона, который в этот момент сидел на корточках перед компьютерным столом. Йон нажал какую-то клавишу, и мониторы на столе мигнули и ожили. Йон поднялся, подошёл к стеллажам, остановился рядом с Катериной и начал рассматривать книги. Девушка между тем вслушивалась в то, как он про себя читает имена авторов и заголовья томов. В основном, научную фантастику и фэнтези, сделал заключение Йон, осмотрев несколько полок. Но есть также и классики. Он достал со стеллажа томик в кожаном переплёте и протянул Катерине, сказав: "Джойс". Она покрутила книгу в руках и несколько раз на удачу её раскрыла. Между последней страницей и обложкой была вложена маленькая визитная карточка Либри Дилука. Продвигаясь вдоль стеллажа, он обратил внимание ещё на 8-10 книг. Ничего себе. Ведь это же Кьеркегор. Теперь Ён осматривал уже стопки книг на подоконнике и на ночном столике у кровати. Что ж, можно сказать, что интересы Ули были весьма обширные, сказала Катерина, ставя Улиса на полку на прежнее место. Ён кивнул и вернулся к столу. Компьютер тем временем уже загрузился. Присев за стол, Ён взялся за мышку. Катерина встала у него за спиной и наблюдала, как он наводит стрелку курсора на разные ярлыки и щёлкает кнопкой мышки и пытается входить в различные меню. А что ты делаешь? через пару минут поинтересовалась она. Если честно, я и сам не знаю, со смехом признался он. Компьютеры не моё сильное место. Катерина прыснула. Нет, Все же этот молодой мужчина был ей симпатичен. Сидит и с умным видом старается разобраться в том, чего не понимает. Прекрасно знаю, что ничего путного у него не выйдет. Теперь он выглядел не супер-адвокатом, а как самый обыкновенный человек, у которого есть слабые места. В чём он совсем не стесняется признаваться. В этот момент зазвонил мобильный телефон Йона. Достав его, он взглянул на дисплей. "Это Кортман", сказал он и протянул телефон Катерине. "Можешь поговорить с ним, пока я буду сражаться дальше?" Катерина взяла трубку. "Да?" "Вы внутри?" спросил Кортман. "Да-да", ответила Катерина. "И он как раз сейчас проверяет компьютер. А вообще что-нибудь нашли в квартире?" Нет, ничего такого. Какие книги он читал? Самые разные, сказала Катерина. На ночном столике у него пара томиков Кафки. Наверное, это последнее, что он листал. Кафка, повторил Кортман и несколько секунд помолчал. Ладно, продолжайте с компьютером, а мне теперь нужно ехать. О'кей, сказала Катерина, и Кортман завершил разговор. Она вернула телефон Ионо. О, сокрушённо вздохнул тот, пряча телефон в карман. Ничего не могу поделать с этим чёртовым ящиком. А что, если взять его с собой, предложила Катерина. Может, нам кто-нибудь другой поможет? Ион просиял. Конечно. Как же я сам об этом не подумал. Он снова достал мобильник и набрал какой-то номер. Это он. Да-да. У меня всё в порядке. Да-да, дела движутся. Он нетерпеливо кивал, дожидаясь, пока собеседник выговорится, после чего сказал: "Послушай, Мухаммед, мне нужна твоя помощь".